Охрана, засуетившись, кинулась открывать ворота, и въехали несколько всадников. «А вот и Альдит! С Эрлиевом!» – проговорила Аурелия, и, отпустив мою руку, пошла навстречу мужу и сыну, а ее место тут же занял Эрелив. «А ты не хочешь их поприветствовать?» – спросила я. «Успею». Он с улыбкой наблюдал за встречей. «Они же сейчас подойдут». «Леди Виктория?»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 Это мой старший сын Ирлейф, произнес Альдит, и ко мне шагнул второй Лирл, которого я с интересом стала сравнивать с Эрливом. Мысленно, разумеется. Постарше Рила. Если бы они были людьми, я бы сказала лет этак на семь. А как уж оно на самом деле, не знаю. Внешне очень похож на младшего брата. Сразу видно, что родная кровь, но подбородок более тяжелый, и волосы темнее на несколько тонов. «Добрый день, господин Ирлеев!» Я приветливо кивнула. «Для вас просто Ирлеев!» Он также приложился к моей руке. «Эрлеев, ну иди сюда, я обниму тебя!» Позвал Альдит младшего сына, когда приличия были соблюдены и все представлены. Переждав, пока отец и старший сын натискают младшенького и явно любимого, Аурелия позвала всех в дом готовиться к обеду.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 так как он уже собрался уходить. Давай быстро отправим бутылки с живой и мертвой водой человеческой княгине, а то неудобно, она же ждет. Только нужно запаковать, а мне не во что. Хорошо, сейчас организуем. Явился он одновременно с обещанной мне горничной, так что мы попросили девушку подождать пять минут и организовали пересылку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 В общем, я пребывала в восторге от этих нелюдей. Эрлиф, ненавязчиво пытался за мной ухаживать, его родители одобрительно посматривали на него. Эрлиф тоже много улыбался и даже наплевав на всякие заморочки с этикетом, таскал у меня из тарелки салатные листья и подкладывал из своей рукулу. Точнее, не так. Лакеи положили нам в тарелки овощной салат, который был обложен листьями салат-латук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 И все это, продолжая слушать рассказ Альдида. И только внезапно повисшая пауза заставила меня осмыслить то, что сейчас произошло, и я почувствовала, как мое лицо заливает краска. Черт, это же княжеская родня, а мы тут в тарелочки играем, листья таскаем друг у друга. Мам, Вика не любит этот салат. Спокойно, ни капельки не смущаясь, прокомментировал происходящее Эрелив. Приходится ее спасать. А я Рукколу не очень люблю, ты же знаешь. Зато вики наоборот, она очень нравится. «Я так и поняла», — ответила Лия и обменялась с мужем многозначительными взглядами. «А что еще не любит Вика?» — очень спокойно спросил Альдит. «М-м-м...» Эрлиф отпил из бокала. «Репчатый лук, сырые грибы, кинзу. Больше пока не знаю, а...»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 Ну надо же подготовиться, а гости, а подарки? Нет, хором выпалили мы с Эрлиевом. Мы не женимся, поспешила я вставить пояснение. Рил, подтверди. Не мы, поддакнул он. И не планируем. Между нами ничего нет, мы просто друзья. Снова пояснила я, глядя на Аурелию. Ну, Жирил, скажи. Все перевели взгляд на Эрлива.